Прыжок. Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода. Весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей. И видно было, она знала, что ею забавляются, и от того еще боли расходилась. Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику. сына капитана корабля, сорвалась с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать. Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать ее. Она как будто дразнила мальчика, показывая на него и делая ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на нее, но она еще злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, и мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он забрался по веревке на переднюю перекладину, но обезьяна еще ловче и быстрее его, в ту самую минуту, как он задумал схватить шляпу, забралась еще выше. — Так не уйдешь же ты от меня! — закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла еще выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину, и, зацепившись задней рукой, у обезьян четыре руки, за веревку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывая зубы, и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать ее нельзя было иначе, как выпустить из рук веревку и мачту. Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяны и капитанский сын. Но как увидали, что он выпустил веревку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха. Стоило ему только оступиться, и он бы вдребезги разбился о палубу. «Да если б даже он и не оступился!» а дошел до края перекладины и взял шляпу, то трудно было бы ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет. Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика помнился, глянул вниз и зашатался. В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нес ружье, чтобы стрелять чаек. Морские птицы. Примечание Толстого. Он увидал сына на масте и тотчас же прицелился в сына и закричал «В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал «Прыгай или застрелю! Раз! Два!» И как только отец крикнул «Три!» Мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул. Точно пушечное ядро шлепнулось тело мальчика в море и не успели волны закрыть его. как уже двадцать молодцов-матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок, они долги показались всем. вынырнуло тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто не видел, как он плачет.